Глава двадцатая «Ты будешь один или с Джеммой?» — говорю по громкой связи весело. «Я к чему спрашиваю? Можно будет пообедать в парке, и я знаю отличный ларек, где делают изумительную шурму и варят вкусный кофе. Только вот не уверена, что Джемма будет такое есть». «Она метет все подряд, не сомневайся, но она не сможет на съемках». Демья наживляется, услышав голос отца. Не могу сказать, что он привык за неделю и скучает, но Алекс всегда с ним немного смеется, Они оба, в общем-то, одинаково громко хохочут, и Дема предвкушает веселье. «Да-да, папа будет», — произношу быстро. «Соскучился зайчик». «Он меня узнал?» — спрашивает Алекс. «Да, головой крутит. Узнал. С мамой ты не так весело уж поверь». «Привет, Дем. Папа прилетел наконец-то. Что-то тебе привез. Скоро повеселимся». Демьян эмоционально лепечет в ответ, Алекс низко смеется. «Тогда в двенадцать в парке. Напоминаю я времени больше по привычке». Алекс забывает не потому, что относится пренебрежительно, это не всегда от него зависит. Да, помню, будь внимательна за рулем. Конечно, как же я без твоего совета? Сбрасываю звонок и включаю поворотник. В тот парк мы редко ездим, у нас возле дома не хуже, но у меня есть план, который хочется реализовать до праздника в загородном доме Алекса, о котором я думаю с неприятным трепетом. Ситуация следующая. Мы не виделись с субботы, сегодня среда. Алекс только прилетел из командировки и позвонил мне лично, сказал, что ждет нас в одиннадцать. Я была готова и заявила, что мы уже в пути к педиатру, но сразу добавила, что можно погулять в парке после приема. Он согласился. Мы оба стараемся поддерживать приветливый нейтральный тон, и это колоссальная победа, если вспомнить день встречи с моей мамой. Думаю, Алекс все еще находится под впечатлением. Мамуля, в отличие от меня, не чувствует передравским вину. Она его увидела и в первую секунду потеряла дар речи. Я сразу взяла сына на руки, он был сонный, в пижамке. Проснулся, меня нет, испугался, устроил истерику. Пошла в спальню укладывать, жалеть. Дверь за собой прикрыла, но слышала каждое мамино слово. Алекс молчал. Как только к маме вернулась речь, она вылила на него все, что копила эти два года. Ей хватило двух минут, чтобы проехаться по каждой детали. Рассказать, в каком я была состоянии после разрыва, упрекнуть в отсутствии стыда и совести, выпалить, что ребенка он этого прекрасно увидеть недостоин, и что роды у меня были тяжелые, и в себя я приходила долго. А он тут нарисовался, красавец, права качает. «Мама, мама, перестань!» — шикнула я. «Да все в порядке, я послушаю», — ответил Равский. После этих слов маме говорить расхотелось, и она попросила его уйти. «Мама у меня сильная и слабая одновременно. Живет с вечным внутренним страхом перед насилием, перед мужчинами. Уверена, что Алекс меня обижал физически и будет продолжать это делать. Однажды в отпуске я неудачно упала с велосипеда и рассекла губу. Ничто не переубедит маму, что это не Алекс мне двинул. Хотя в реальности, когда это случилось, он перепугался сильнее всех». Когда мы подъезжаем к парку, Алекс уже ждет на парковке у своего внедорожника. Рядом с ним стоит крутой детский электромобиль той же марки и цвета, что и у Алекса. Завидев тачку подходящего размера, Демьян выкручивается из рук и буквально рвется к подарку. Усмехаюсь. Подойдя на безопасное расстояние, отпускаю Демьяна. Тот подбегает к машине, хватается за руль, начинает жать на кнопки. Алекс приседает на корточке рядом, эмоционально рассказывает, что, как и где включается. Демьян внимательно слушает, как переключать передачи, врубать задний ход и ориентироваться по зеркалам. Умора. Я неспешно подхожу ближе. «Коляску можно не доставать?» «Да, я зарядил аккумулятор. Давай, парень, забирайся. Пристегнуться нужно. Обязательно, да. Сам? Хорошо, молодец. Это тебя мамка научила правилам безопасности». Демьян серьезным лицом занимает место за рулем, после чего Алекс включает транспорт. «Ты же ей управляешь, не дем «Беспокоюсь я». Алекс показывает пульт, дескать, конечно, он. «Мама, мама!» эмоционально рассказывает Демьян. Произносит звуки, которыми обозначают автомобили. Радости — океан. «Я хотел ему купить такую, но она тяжелая. Одна бы я не справилась», — произношу примирительно. «Фух, угодил». Алекс смахивает несуществующий пот с лица, и я улыбаюсь. Мы идем по аллее. Мажор Демьян выглядит самым важным чуваком в мире, а я не могу наулыбаться. Так мне нравится, что его отец позаботился и купил ему эту крутую штуку, и что мой сыночек счастлив. «Все в порядке», — уточняет Алекс. Ты будто сейчас заплачешь. В порядке, это эмоции. Приятно, что моего ребенка еще кто-то любит. Мне кажется, он такой классный. И тут ты с этой машиной. Раньше всегда о нем только я заботилась. Твоя мама не помогала? Помогала, но у нас немного разные взгляды на воспитание. Она очень любит Дему. Не подумай, просто мне было проще одной. Я про сына знаю все, беспокоюсь о нем ежеминутно. Меня слегка штормит, если оставляю его даже ненадолго. Впереди лужа, Алекс ведет прямо на нее. Заявляет внезапно. Необычно видеть тебя в роли мамы. Знаешь, мне необычно видеть себя сейчас в любой другой роли. Обрули лужу, обрули вы, ай! Он добавляет скорость, и машина пролетает по самой глубокой части, поднимая фонтан-брызг. Демьян хохочет, аж визжит. Оглядывается, требует еще раз и еще. Алекс тоже смеется, исполняя желание сына. Я от волнения поджимаю пальцы на ногах. — У тебя же есть салфетки? — с улыбкой спрашивает Равский, не сводя глаз Демьяна. — А как же? — ударяю по рюкзаку за спиной. — И смена одежда. Я же знала, с кем иду гулять. Алекс, словно только сейчас, заметив рюкзак, без спроса забирает его и вешает себе на плечо. Только успеваю пикнуть. Он не тяжелый. Ладно. Демьян тем временем отстегивает ремень, выбирается из машины и сбегает в лужу сам. Носится по ней туда-сюда. Она неглубокая, не страшна. Он любит лужи, поясняю. Кто же их не любит? Парирует Алекс. Я прыскаю. Мимо как раз проходит красивая семья с коляской. Мужчина и женщина смотрят на нас, на нашего сына в мокрых шортах демонстративно переглядываются. Я закатываю глаза, как всегда делаю, когда кто-то пытается высмеять Демьяна. Их дочка показывает на моего сына. «Малыш в луже! Мама, смотри!» «Да, малыш весь грязный!» Снисходительно выдает женщина. «Я тоже хочу в лужу! Ни за что! Мы найдем более интеллектуальное занятие!» Эти слова долетают до ушей гения-изобретателя Алекса Равского. И он в белых штанах и туфлях незамедлительно заходит в лужу. Демьян открывает рот а потом топает ногу, показывая отцу, как это делается. Алекс хмурится и чуть рассеянно повторяет за сыном. Тот вопит с благоговейным восторгом и начинает прыгать. Дальше они исполняют дуэтом. Я сгибаюсь пополам от смеха, достаю телефон и снимаю. Итак, что же здесь происходит? светила науки Единственная надежда нашего космоса и кумир миллионов Алекс Равский с наследником на прогулке. Так-так. Должно быть, они занимаются чем-то общественно полезным и прекрасным показывают хороший пример молодежи, делают что-то умное и крутое. О нет, они просто скачут в грязные луже Демьян смеется и старается усерднее. Алекс тоже смеется. Зовет меня. «Присоединяйся, режиссер. Водичка, топ. Ничего интеллектуального ты придумать не можешь?» – заявляю демонстративно громко. «Хотя бы чуточку. Ты вообще школу закончил?» Алекс стреляет в меня глазами, я показываю ему язык. Кто-то же должен быть в семье просто красивым. Следуя порыву, скидываю мюли, и захожу в воду. Вода и правда теплая, дождь был ночью, летнее солнышко нагрело. «О, Боже!» восклицают, проносясь мимо нас приличные люди. Мы ходим по луже, сын скачет, пока на радостях не падает прямо на живот. «Ой, Срывается Алекс и ловит его. Демьян понимает, что хоть и не ударился, но футболка мокрая насквозь, и начинает его пить. Через десять минут умыт и переодет в чистое дем ест банан в своей крутой машине. Вокруг бродят другие дети, не сводят горящий глаз с модной игрушки. А мне так приятно его таким видеть. Нет, дело не в электромобиле, конечно. Я бы могла такую купить и сама, в крайнем случае взять на прокат. В парке их навалом, пусть и попроще. Я счастлива, что Демьян проводит день с обоими родителями. Как это должно быть? Неясно, что ждет впереди, и вряд ли сын запомнит, но, может, у него в голове появятся какие-то нейронные связи, отвечающие за семейные ценности. Алекс с аппетитом вгрызается в шурму, я тоже от своей откусываю кусочек. Я звонила Микаэле вчера, она недоступна, нарушая молчание. Он испачкался. Вытри, пожалуйста. Алекс берет салфетки, присаживается на корточке, надувает щеки и, когда Демьян делает так же, начинает его вытирать. Широко улыбается сам тому, какой Демка, потешный во всем, что бы не делал. «Разве не говорил тебе, я ее уволил?» «Интересно, за что?» «За рвение?» «Качаю головой. Уволил после того, как я послал ее по телефону?» «Помощницы продолжают перед тобой выслуживаться?» «Сейчас со мной работает пара адекватных человек. Но да, продолжают» хотя каждый раз строго сообщаю, что инициатива наказуема. Демьян широко зевает, и я прошу Алекса прикатить коляску из машины. Его нет минут пять. А когда приходит, он обнаруживает нас в тени деревьев. Я устроила Демьяна на груди, прикрыла платком. Алекс останавливается в нескольких метрах, затем подходит ближе. Меня вновь одолевает волнение, но теперь оно иного характера. Вряд ли кормление можно назвать сексуальным действием, хотя я и глина частично. Алекс видел мою грудь разной, от нулевого до второго размера но не успел привыкнуть ко мне в роли кормящей матери. Так он видел меня всего раз, при первой встрече, когда сидел на лавке и наблюдал. В остальные дни была возможность уйти в другую комнату. У меня специальная одежда, и ничего толком не видно, но происходящее как будто тоже про откровенность. Было безумно волнительно раздеваться перед Алексом впервые. Сейчас эмоции схожие. Я чувствую себя будто еще более уязвимой и хрупкой, чем тогда, в его руках. А еще мне вдруг очень хочется услышать какой-нибудь комплимент, Что-нибудь про то, что я красивая. Странное желание глупое. Я мать чудесного мальчика. Остальное неважно, особенно когда рядом Алекс». Демьян выкручивается и смотрит на отца, не прерывая процесс. «Он в этом деле чемпион с дома «Можно?» – спрашивает Алекс, присаживаясь. «Тише!» – шепчу Демьяну, надвигаю платок ему на глаза. «Папа потом с тобой поиграет, попозже. Пока нужно отдохнуть, набраться сил. Шшш, сыночек!» Потупив глаза, делаю вдох-выдох. Смотрю на сына, поглаживаю по головке. Повисает пауза. Я молчу. Алекс ничем не выдает, что находится рядом. Кажется, не дышат даже. Наверное, уткнулся в телефон и решает важные вопросы. неважно что его белые брюки по колено в серых грязных каплях. Он по-прежнему гениальный бизнесмен. Не понимаю, почему мурашки бегут по коже. Покормить ребенка привычное занятие. Я делаю это больше года. Это давно стало естественным. Мурашки такие сильные, словно миллионы бабочек решили искусать меня. Если тебе нужно, езжай. Я хотела тебя кое с кем познакомить, но они сдвинули время. Так что нет смысла ждать еще час, и я справлюсь сама дальше. Произношу шепотом нараспев. Демьян медленно закрывает глаза. Алекс ничего не отвечает, но и не двигается с места.